Как ты её дома не жарь, всё равно она в Макдоналдсе вкуснее, хотя если разобраться, ничем их картошка от домашней не отличается. Ты давай, рассказывай, я же жду подробностей. Сначала явилось поздравление мистарший врач. Она у меня главная по сплетням и слухам, всё узнаёт первая. С официальным назначением вас говорит: "Теперь вы больше не исполняющая обязанности" Минут через 5 позвонил сам Гучков. Я, разумеется, притворилась, что ещё ничего не знаю, чтобы его не обламывать. Потом пошли звонки с подстанции. Потом я поехала на совещание, где меня официально представили народу в качестве директора регионального объединения. Поздравляю, Данилов отсалютовал своей кружкой с кофе даже не один раз, а два. Спасибо, но почему два?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 От заместителя до главного врача один шаг. Директор регионального объединения одновременно является заместителем главного врача станции скорой и неотложной помощи. Но «Ну, это ты загнула или просто польстил? подмигнула Елена. В главврачи я не выйду, у меня не та бесовая категория. Бесовая категория дело поправимое. Данилов потянулся к папке с меню, лежавшей на краю стола. Сейчас закажем вишнёвый пирог, пирожное ночь нежна, миндальное печенье. Довольно болезненный удар по голени не заставил его замолчать. "Ты гадкий", заявила Елена. "Обязательно найдёшь способ напомнить мне о моём весе. Лучше просто скажи, что я толстая".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 Несколько иномарк. Скажите, а вы сотрудник института? К Данилову подскочил курчавый юноша с микрофоном. За юношей маячил ламба в концептуально драной футболке с огромной видеокамерой наперевес. "Я сантехник", ответил Данилов. "Вызвали прокладки менять". Больше к нему никто не приставал. В вестибюле Данилов увидел несколько корзин с цветами.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 Охранник ничего не ответил, но во взгляде его ясно читалось, что он не согласен. На ежедневной институтской пятиминутке, проходящей в конференц-зале клиника хирургического корпуса к токсикологам обратился заместитель директора Склифа по лечебной части. После докладов от дежурившей смены он поднялся и сказал: "К избытку внимания нам не привыкать, но всё равно не расслабляйтесь". И не болтайте лишнего, как в рамках врачебной тайны, так и вообще. Сегодня к 12:00 приедет Малыгин из министерства. Вы его знаете, он пройдётся по всему корпусу. Не подведём Максим Лаврентьевич. Хором ответили заведующие отделения. Кто такой Малыгин? спросил Данилов у незнакомой женщины, сидевшей справа от него. Директор какого-то департамента Минздрава ответил, ото иронию добавило. Очень большой начальник. К вам в приёмную он не зайдёт, не волнуйтесь. А журналисты под видом самотёка будут лезть. А самые наглые могут и в белый халат нарядиться. Так что обращайте внимание на бейджики. Кто без бейджика, гоните в шшию. В пашиво учту. Данилов подумал о том, что дежурство будет явно нескучным. "А чем же отравилась наша чемпионка?" спросил кто-то из женщин. "Кому надо, тот знает", отрезал Максим Лаврентьев. Ещё больше подобных вопросов никто не задавал. По дежурству сегодня больных не передавали, все диагностические койки стояли пустыми, поэтому Данилов расположился на диване в ординаторской с очередным утащенным Елены детективю.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 Мужчина уже успевший надеть свою сетчатую майку, полез в рюкзак, порылся в нём, вытащил паспорт и положил на его на стол перед Даниловым. Можете убедиться, что меня зовут Юрий. Пусть так, согласился Данилов, не обращая внимания на паспорт. Но тем не менее ваш рассказ чистейшая ложь, а ваше состояние не требует госпитализации. Почему ложь?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 доложил врач скорой помощи. Реанимация брать отказалась, отправили к вам. Если больной в сознании, давление не падает и нет аритмии, то в реанимации ему и впрям делать нечего. Со слов матери 3 года сидит на винте. Винтом назывался самопальный раствор для внутривенного введения, содержащий наркотическое вещество метамфетамин, также называющееся первитином. Действует он долго, бывает, что и больше суток, давая, подобно всем другим психостимуляторам, огромный прилив сил, неутолимую жажду действия, которая обычно никаких реальных плодов не приносит. Варить вин сложно, и от мастерства варщика зависит количество ядовитых примесей в конечном продукте, который сам по себе тоже может считаться ядом. Наркомана можно было отвезти и в наркологию. Ну раз уж диспетчер отдела госпитализации дал место в Склиф, её привезли в Склиф. Такшекология и наркология пограничная специальность. Наркоманн на вопросы нёс ерунду, поэтому историю болезни Данилов заполнял со слов матери. Привычно, сколько их было в скорой. Выслушал рассказ о больших надеждах, которые когда-то подавал её сын. Почему-то все наркоманы виделись родителям не состоявшимися гениями. Не той идеализация прошлого, не той идеализация несостоявшегося. Мать сообщила, что сын ко liтся третий год. Данила ясно видел, что колодца ему осталось несколько месяцев, 5-6, максимум 8, что называется, дошёл до ручки. Но матери это сообщать, конечно же, не стал.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 Потом с работы ушёл, с подружкой расстался, а привычку уже не бросил. Так и пошло. Я долго не замечала, всё думала, ну, нервно немного, характер дурной, вот всё. А уж когда вещи из дома пропадать начали. Прошло полчаса, и снова карета скорой помощи. Мужину 45 лет, администратор кафе. Отравление дихлофосом. Аврально травили тараканов и переусердствовали. Больше всех усердствовал администратор, от того-то прочие сотрудники попросту продышались на свежем воздухе, а бедолага администратор попал в скриф. Живот крутит, наизнанку всего выворачивает, в глазах темно, жаловался пациент, и с надеждой заглядывал Данилову в Данилов глаза. Может вы меня к вечеру выпишете? Недельку полежать в любом случае придётся, ответил Данилов. Целую неделю. А на кого я кафе брошу, вы подумали? Господи, целую неделю. Данилов ускорил оформление истории, чтобы сплавить высокоответственного работника общественного питания в отделение. Краем уха он слышал, как к корпусу подъехало сразу несколько машин. Раздалась очередь хлопков дверями и большая группа людей протопала по коридору.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 Как координаторскую пришёл Марк Карнович. Пришёл и рухнул на диван, раздувая щёки и пучи глаза. Фу, наконец-то отстрелялись. Замучили гости, догадался Данилов. Замучили это ещё мягко сказано. Марк Карлович огладил рукой бороду. Даже с меня симпатов сошло, хоть я тут вообще ни при чём. Завтра Демянского переводят в СКБ управления делами президента, и мы сможем отдохнуть до появления очередной звезды. Отравление оказалось неопасным, предположил Данилов. Или это было не отравление? Формально ей выставили нечто неврологическое, скривился Марк Карлович. Употребление препаратов она отрицает. В ресторане ела только салат из зелени и огурцов.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 Ясное дело, согласился заведующий. Но возможно, и возможно без посторонней медицинской помощи. Чего не сделаешь ради очередного приза? Я вот чего понять не могу, почему в большом теннисе такие громоздные призовые фонды? Это же всё-таки не футбол, зрители собираются куда меньше, интерес совсем другой. Откуда же тогда деньги? Данилов молча пожал плечами.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 если не может, конечно, будем переводить, рассмеялся Марк Карлович. Да там всё нормально, я разговаривал с их заведующим. Ходячая соседка по палате вчера угостила бабку опятьыми домашней засолки. Лежачей больной дляпущущего метеоризму только этого не хватало. Бабка угостилась, а сегодня начала жаловаться на резь в животе и орать, что её отравили. Подстрахуйте уж травматологов, оставьте им свою запись в истории болезни.